Глава сороковая. Группа устранения Гарган. Говорите. Продолжение. По возвращении в магазин мне нужно было предупредить Тима и остальных об услышанном мною ранее. Я не перенесла бы, напади на них магические псы, в то время как они весело играли бы. тим мне нужно кое-что тебе рассказать. Унисама, я также хотела бы кое-что с вами обсудить. Ох, какое совпадение. Тогда для начала выслушаешь меня? Хорошо. Сказать по правде, похоже, ближайшая деревня Зальги подверглась атаке магических зверей. Не хотела поговорить с вами на эту тему. Я Это была моя ошибка. Из-за армии владыки демонов в присутствии Гарган заметили, и похоже, что слухи уже утекли в соседние города. М? Гарган? И армия владыки демонов? Но я ведь говорила о сборе магических псов, а не о каком-то щеночке. Для начала, что ты, черт возьми, имеешь в виду, говоря о виновности армии владыки демонов? Я вгляделась на лицо Тиму. Это её обычное серьёзное выражение лица. И не похоже, что она подшучивает на мной. Поняла. Так это её обычная чуня манера речи. Можно было бы не обращать внимания, но для исцеления чуни болезни потребуется терпение. Я не стану ее игнорировать и выслушаю. Тиму, Гарган — это ведь щенок, верно? Он никак не связан с темой разговора, я права? А, для вас он не сам, он, может, и щенок. Однако Гарган стала, что не на есть настоящий дракон тьмы. Для толпы, я думаю, подобен бедствию, что обрушает небеса на землю. Ох, так мы ни к чему не придем. Говоришь, дракон тьмы? Тогда мы держим двух в домашних животных. Восхитительно. Они могли бы послужить замечательной рекламой нашему ресторану. Чёрт, а может мне начать готовить драконов? И в чём же тут вина армии владыки демонов Честно сказать, я уже почти потерял надежду хоть как-то продвинуть этот разговор. Однако на всякий случай задал вопрос. Дабы сокрыть присутствие карган в качестве корма, я использовала бандитов и разбойников с гор, исчезновений которых почти нельзя следить. Покусившись мы на жителей деревень, то несомненно привлекли бы ненужное внимание их нация Действительно, сила общественной безопасности прибыли бы немедля, «А начни странная история ходить в большом количестве, одна пугающая Ниссан из их рядов примчалась бы на всех парах, чтобы устроить ужасную порку. Поняла?» неосторожно осторожно предупредила Тиму о ее не манере выражаться, но не похоже, что сказанное но ее волновало. Вернее, она скорее даже не понимает, о чем я. Беседа продолжилась в том же ключе. Она ничего не поняла. Тима рассказывала о передвижении армии владыки демонов, о деятельности организации или о вторжении в соседние страны. Что в итоге? Гарган поедал бандитов, словно не кормля животных, а вокруг Бероги царили мир, спокойствие и безопасность. К тому же, чем больше Гарган съел бандитов, кормили животных, тем чаще они сталкивались с разведчиками из армии Владыки Демонов. Эти самые разведчики спустили на зарги магических зверей, что в итоге сожрали жители деревни. В тот самый момент появился Гарган, из-за чего разведчики в спешке эвакуировались. В итоге, вместо сбежавших членов армии Владыки Демонов, кто-то мельком увидел Гарган рядом с уничтоженной деревней. Хм, жестоко по отношению к Гарган. Так это было ложным обвинением? Да. Ради мирового господства армии, слава богу, я не давала разлететь Гарган. Но в итоге это как и ни к чему не привело. Знай бы я, что подобное случилось, позволило бы ему не истовствовать с самого начала. Я поняла, Тиму, поняла. Однако, когда ты уже наконец отправишься от своего Чуни-Бьё? Такими темпами неизвестно, когда у тебя появятся друзья-сверстники. Гнев камилла сам абсолютно оправдан. Нам следует совершить отмщение над отвратительной армии Владыки Демонов. Ничуть не отставая от Тиму, извращение задавил Чуни-Педаль в пол. Ха-ха. Мне нужно присматривать еще и за тобой? У меня уже голова раскалывается. Честно, дайте мне отдохнуть от всего этого чуни-чуни. Лучше вернемся к наснущим проблеме. Сейчас не время для глупостей. Тиму, давайте отложим тему армии владыки-демонов. Главная проблема сейчас предупреждение о магических зверях. Отправляйся играть, держитесь подальше от деревни Зальгия. Анисама, конечно, я все понимаю. Мы не можем позволить нашему присутствию стать еще более заметным. Я передам ваше сообщение всем членам родовой гвардии. Понятно. Но пока ты держишься подальше от того места, все нормально, полагаю. Похоже, что я наконец могу немного расслабиться. Я волновалась, поскольку Тиму и остальные играли рядом с мыслящим опасным местом. Все, что теперь нужно, дождаться, пока группа устранений не разберется с магическими псами. И после можно будет спокойно отдохнуть. Стоп, подождите. Все не так просто. Пусть во всем и виновата смертоносная свора магических псов. Однако Гарган держит на свободе. Есть вероятность, что он может попортить окрестные фермы. Для Группы Устранения не было бы странным заодно мертвить его. Нужно что-то сделать с этим. Кроме того, Гильдии будет отправлена группу Устранения. Что ты собираешься делать с Гарган? Это обернется проблемой, верно? Да, скорее всего. Уверена, те ребята будут охотиться за любым магическим зверем, что попадется на глаза. Проявят ли они снисходительность, раз это всего лишь щенок? Пусть Гарган и наш домашний питомец, он растет на воле, как бродячий. В далекой Японии из моей прошлой жизни бродячих собак доставляли бы медицинский центр. Однако в этом мире нет причин их щадить. Может, мне стоит хотя бы попытаться поговорить с группой устранения? Но они, вероятно, скажут что-то вроде «Нет, никак. Почему вообще должны мы делать исключение? В вопросе сказано уничтожить всех магических вестий». И ничего не поделаешь. Может, стоит тогда прийти в гарган магазине Нет. Так тоже не пойдет. Как у ресторана, у нас есть своя гордость. Мы не можем позволить себе проблемы с гигиеной, пусть даже всего на несколько дней. Это плохо по отношению к Тиму. Но нам, вероятно, придется оставить Гарган в дикой местности, где-нибудь подальше. Тиму, как не жаль, но мне начинает казаться, что Гарган придется отпустить. А? Гарган чуть ли не часть меня? Моевой товарищ, с которым я прошла бесчисленные битва во времена последней Великой Войны? Ну, если такого желание у Низама, тогда я... тогда я... Тиму проговорил это с таким выражением лица, будто у нее только что сердце разбилось. Нехорошо, Тиму явно погружается в депрессию. Ха-ха, это шутка, просто шутка. Гарган твой драгоценный друг, так мы точно не станем делать ничего подобного. Нет, нет, все в порядке, я унисама. Для меня вы имеете наибольшее значение. В моей жизни нет никого важнее вас. Так что если на то будет ваша воля, я готова даже убить свою вторую половину. Нет, нет, все нормально, я сказала. Тим, я никогда не заставлю тебя делать что-либо, вызывающее твою грусть. Унисама! Уф, каким-то чудом мне удалось сохранить контроль над ситуацией. Похоже, Тима сильно привязана, Гарган, своему домашнему любимцу, и, судя по всему, оставить его сейчас мы не можем. В таком случае, Тюля и не стоит ли нам собраться силами и разыграть все наши карды, устроив молномасштабное вторжение? Извращенец энтузиазмом предложил сражение. Другими словами, почему бы нам не подать жалобу на группу устранения? Легче сказать, чем... Пусть все еще идет лишь об одном щенке, гильдия, вероятно, будет чертовски сложно убедить. Он не сама. В предложении Нильсона есть своё достоинство. В данный момент армия ладок и переживать не лучше времена. На мой взгляд, сейчас, пожалуй, лучший момент для полноштабного вторжения в мир людей. Хмм, как мне поступить? Группа устранения должна состоять из специалистов по охоте на магических зверей. Держу пари, что этих ребят точно пара тараканов в голове завалялась. Однако то, что они авантюристы, ещё не делают их сборищем дебоширов. Возможно, поговорить с ними правда, наилучший вариант. Да, для начала давайте попробуем договориться. «Миледи, означает ли это, что если переговоры сорвутся, мы начнем полномасштабную войну?» «Полномасштабная война в случае провала, он сказал?» «Если группа устранений прислушается к нашей просьбе, не планируешь ли ты на них напасть?» «Это плохо. Такими темпами, если мы не увидимся с глазу на глаз, извращенца арестуют». «Знаю. Для начала мне стоит оставить в стороне этого придурка. Как божий день ясно, что приведи с собой этого парня, все к чертям выйдет из-под контроля». «Да, в таком случае остановимся на этом». Ясно. Пожалуйста, предоставьте мне возможность защищать вас. Нет, Нил, на тебе будет охрана дома. В качестве своего телохранителя я возьму Мю. Мюхин, вы сказали? Верно. С этим есть проблемы? Нет. Хорошо, в таком случае я передам ему ваш приказ. Полагаюсь на тебя. После нашего маленького боевого шоу на дням, резко вырос в моих глазах. В конце концов, нам предстоит разговор с Гильдией. Очевидно, что тут стоит взять собой человека, который в состоянии вести себя как взрослый. Так ведь? К тому же, Мю сильнейший член нашей группы. Хоть мы и собираемся просто поговорить, но кто знает, в итоге все может обернуться. Без талантливого мичника, прикрывающего мою спину, я не смогу расслабиться.